Глава 16. Джо так и не пригодилась его тщательно разработанная маленькая ложь. Как только они вошли в прачечную Либы, то столкнулись с Мельбой и Лулу, работницами его матери. Они увидели Джо, и их лица расплылись в улыбках. «Джо, мы слышали новости! Я так горжусь тобой, малыш!» Джо внутренне застонал. «Все кончено». Если эти двое знают про концерт, то значит и Либо уже в курсе. Из дальнего конца прачечной раздался громкий кашель Либбы. Лулу и Мальба тут же приняли серьезный вид. «Мама в подсобке», — шепнула ему Лулу. Все посмотрели в ту сторону. «Иди туда», — сказал Джо, 22. «Я не хочу», — воскликнула она. Джо ткнула ее лапой. «Тебе придется. Костюм нужно зашить». Двадцать два вздохнула и направилась в конец магазина. Когда они проходили мимо Мельбы, женщина улыбнулась и подставила ему щеку. «Джо, ты ни о чем не забыл», — сказала она, постукивая по щеке пальцем. Двадцать два уставилась на нее. «Поцелую ее», — прошептал Джо. Двадцать два опешила. «Ты что, пошутил?» «Я всегда целую Мельбу при встрече. Делай, что говорят». Несколько мгновений 22 смотрела на немолодую женщину, потом обхватила ее лицо руками и жарко поцеловала. «Нет, нет, нет!» — зашипел Джо. «Не в губы же!» 22 отпустила Мельбу и смущенно ушла в конец прачечной. Впрочем, Мельба явно не возражала. «Поцелуешь меня еще разик перед уходом, Джоуи!» — крикнула она им вслед. В подсобной комнате Либо прикалывала платье к манекену. Она стояла к ним спиной, но с такой силой втыкала иголки, что сразу было видно, мама не в духе. «Итак, все еще бегаешь за предложениями о концертах, а?» — холодно спросила она. Либо обернулась и заметила кота, обернутого вокруг шеи ее сына. Джо перепрыгнул на манекен. «Надеюсь, что этот кот не подарок в знак примирения?» — спросила мама. «Скажи, что подобрала его», — прошептал Джо. Нет, он приблудный, сказала 22. Пришлось спасать. М -м -м. Либо поджала губы. Жаль, что свою карьеру ты не можешь спасти вот так же. Джо почувствовал, что закипает. Либо знала его слабые места. Но сегодня спорить не было ни желания, ни времени. Он глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Просто спроси ее ласково, сможет ли она починить костюм. — сказал Джо, двадцать два. «Мам, а ты сможешь как-нибудь починить мой костюм?» — спросила двадцать два у Либы и сняла куртку, демонстрируя разорванные брюки. «Ну вот, мог бы даже не говорить», — сказала Либа, поморщившись. «Так я и знала». Двадцать два кивнула. «Жутко, правда? Так ты поможешь?» Либо скрестила руки на груди. «Нет». «Что?» — в голос закричали Джо и двадцать два. Джо ушам не поверил. «Дыра на штанах размером с Манхэттен, и мама допустит, чтобы родной сын в таком виде появился в полутоне?» «Джо, как долго это будет продолжаться? Ты мне говоришь, что получил наконец-то постоянную работу, и что я слышу? Новый концерт!» «Скажи ей, что на этот раз все серьезно», — прошепел Джо, 22. «На этот раз все серьезно», — послушно повторила 22. Либо помрачнело. Джо уже знал, чего ждать. Проходили это уже сотни раз. На твоем концерте платят пенсию, оплачивают медицинскую страховку? Спросила она. Джо наизусть помнил эту песню. Он мог бы слово в слово повторить за мамой. Нет, тогда он ничем не лучше предыдущих. Пошли, злобно сказал Джо спутнице. Достанем костюм в другом месте. Он спрыгнул с манекена и направился к двери. Надо было догадаться, что ничего не получится. Мама никогда ничего не понимала в моей жизни. «Мама никогда ничего не понимала в моей жизни!» — повторила 22. Джо замер. И либо тоже. «Что ты только что сказал?» 22 поняла, что натворила, и шепнула Джо. «Можно мне сбежать прямо сейчас, как ты обычно делаешь?» Джо помедлил. Ему действительно хотелось сбежать. Но что хорошего в этом? Раз маме теперь все известно, то нужно воспользоваться этим шансом. Иначе он никогда этого не скажет. Он запрыгнул на колени к 22. «Не в этот раз», — ответил он. «Повторяй за мной». 22 подчинилась. Впервые с момента, когда чужая душа поселилась в его теле, слова, вылетавшие изо рта, принадлежали Джо. «Мама». «Я знаю, что мы с тобой иногда не ладим, но только потому, что я не могу быть с тобой полностью откровенным. Что бы я ни делал, ты всегда против». Он застиг Либу врасплох. Раньше сын никогда с ней так не разговаривал. «Послушай, я знаю, что ты любишь играть», — начала она. «Тогда почему ты всегда предпочитала, чтобы я этого не делал? Игра в церкви не в счет», — перебил ее Джо. «Мне, наконец, удалось добиться чего-то стоящего». «Впереди у меня главный концерт в жизни, а ты даже не рада!» «Твой отец знал, как тяжко приходится музыкантам», — ответила Либа, и голос ее окреп. «Я не хотела, чтобы и ты узнал об этом». «Значит, папе можно было следовать за своей мечтой, а мне нет?» — не унимался Джо. «У твоего отца была я», — напомнила ему Либа. «В большинстве случаев именно прачечная оплачивала его счета. Когда я умру, кто будет оплачивать твои?» «Я живу только музыкой», — сказал ей Джо. «С самого утра, когда просыпаюсь, и до того момента, когда засыпаю». «Джоуи, мечтами сыт не будешь», — печально сказала Либа. «Не хочу я быть сытым без музыки», — воскликнул Джо. Причем здесь карьера? Я дышу музыкой. Я знаю, что папа меня понял бы». Джо замолчал. Он тяжело дышал. Но останавливаться было поздно. Ему нужно было высказаться до конца. «Боюсь, что если бы я умер прямо сегодня, то вся моя жизнь оказалась бы полной бессмыслицей», — признался он. Глаза либо наполнились слезами. Она посмотрела на сына, как будто увидела его впервые. «Сынок, ты раньше никогда не говорил мне об этом». «Мама, я пытался», — подумал Джо. «Я только и делал, что говорил тебе об этом». «Ты так похож на своего отца», — сказала она с нежностью. «У тебя душа музыканта». Либо долго не могла отвести взгляд. Потом открыла шкаф и достала большую коробку. «Давай-ка примерим вот это», — сказала она, открывая крышку. Джо ахнул. «Лучший костюм его отца, из красивого шерстяного габардина. Либо сама сшила его. Джо помнил, что отец всегда выступал только в нем. «Лолу!» «Мельба!» — окликнула она работниц. «Несите ножницы! Нам предстоит хорошенько потрудиться!» Полчаса спустя двадцать два стояло перед зеркалом в полный рост, пока Либо, Лулу и Мельба, окружившие ее, вносили последние штрихи. Джо наблюдал за работой со шкафа. С этой прической и в элегантном костюме его тело выглядело как никогда хорошо. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, но это отменный костюм, сказала либо. Двадцать два тоже пришла в восторг. Можно я возьму это? спросила двадцать, указывая на шелковый носовой платок. Конечно, либо сама положила его в нагрудный карман пиджака. Спасибо, мама, двадцать два обняла ее, либо крепко прижала сына к себе. Рэй очень гордился бы тобой, сынок, пробормотала она. Как я горжусь сейчас. Она отстранилась и строго посмотрела на 22. Ты меня понял? Это шерсть, а не полиэстер. Котай и близко, не подпускай. Да, мам! хором ответили 22 и Джо. Либо проводила их до выхода. На улице Джо оглянулся. Он видел, что либо по-прежнему стоит в дверях и смотрит им вслед. «Спасибо, мам», — сказал он тихо. Двадцать два ушла далеко вперед, и Джо поспешил за ней. «Ух ты, как же здорово это было!» — сказал он. «Знаешь, на что это было похоже?» «На джаз!» «Точно! Ты джазировал!» — поддакнуло двадцать два. Джо рассмеялся. Уговорила. «Джазировал!»